История выходит из-под контроля. В 1774 году генерал-лейтенант Томас Гейдж был самым могущественным человеком в Америке, и порох был в центре его самого пристального внимания. Лицом к лицу с радикальными колонистами, замышляющими мятеж, главнокомандующий британскими войсками в североамериканских колониях и королевский губернатор Массачусетса — следовал инстинкту капитана, который отовсюду слышит шорохи назревающего бунта. Первым делом — уберечь свой порох. К тому времени порох давно уже стал главным инструментом войны и изменчивым горючим смуты. Поскольку в колониях почти не было пороховых мельниц, контроль над этим стратегическим продуктом казался верной гарантией спокойствия. Значительная часть пороховых запасов Массачусетса — хранились в провинциальном пороховом арсенале, построенном на отдаленном холме в десяти километрах от Бостона. Чтобы наложить арест на эти запасы, Гейджу следовало действовать быстро. Если повстанцы пронюхают о его намерениях, они могут помешать ему, а то и опередить, тайно перевезя взрывчатку в другое место. У Гейджа был самый горький опыт знакомства с порохом. В 1745 году он служил в британских частях, разгромленных при Фонтенуа. Удача не повернулась к нему лицом и тогда, когда после назначения в Америку он сопровождал грубого и властного генерала Эдварда Браддока во время кампании 1755 года, целью которой было выбить французов из долины Огайо. Красные мундиры, попавшие в засаду индейцев и канадской милиции, были почти полностью перебиты. Арьергард, которым командовал Гейдж, едва смог прикрыть отход уцелевших, в том числе и некоего провинциального офицера по имени Джордж Вашингтон. Консервативный, свято верящий во власть закона трудолюбивый Гейдж чувствовал себя не в своей тарелке, имея дело с неуловимыми подстрекателями, возбуждавшими бостонскую чернь. «Он был слишком честен», — отзывался о нем современник, — чтобы иметь дело с людьми, которые с молоком матери всосали коварство и страсть к интриге. Слишком честный или начисто лишенный воображения Гейдж в 1770 году послал печально известный 29-й пехотный полк усмирять охваченный волнениями Бостон. Дело закончилось мушкетным залпом и пятью убитыми. Каковое событие, повстанцы не замедлили окрестить бойней. В 1773 году Гейдж выдвинул предложение о введении репрессивных законов, в ответ на действия повстанцев, сбросивших в бостонскую гавань тюки с чаем с английских кораблей. Этот эпизод в истории Америки известен как «Бостонское чаепитие». Протестуя против беспошлинного ввоза английского чая, жители Бостона, переодетые индейцами, в декабре 1773 года пробрались на три корабля британской Ост-Индской компании, стоявшие в гавани, и выбросили за борт 342 ящика с чаем. По распоряжению Гейджа был закрыт порт и ограничены права городских собраний. Этих рассадников зла демократии. Однако генерал был осторожным человеком. Женатый на богатые наследницы американки, он, осознающий опасности открытого конфликта, прежде всего искал способа избежать войны. 1 сентября 1774 года в 4.30 утра Гейдж послал роту солдат на грибных баркасах на дальний берег Бостонской гавани. Пройдя строем до порохового арсенала каменной башни без окон, солдаты изъяли 250 бочонков с порохом и две латунные полевые пушки и перевезли их в безопасное место, в главную британскую цитадель на острове Кэссл-Айленд. Последовавшая реакция колонистов убедила Гейджа в том, что он принял мудрое решение — По всей стране бушевали слухи. Бостон подвергнут бомбардировке. Шестеро убитых. Война неминуема. Патриоты жгли сигнальные костры и часами били в набат. На следующий день везде было полно вооруженных повстанцев. Из одной только долины Коннектикута выступили в поход 20 тысяч человек. Вожди сторонников независимости отчаянно пытались успокоить возмущенных сограждан. Тори, Презренные сторонники британцев спасались бегством. Это безумие вошло в историю Новой Англии как пороховая тревога. Сначала Гейдж хотел послать войска на 65 километров вглубь страны, чтобы конфисковать пороховой склад в Вустере, но потом отказался от этого плана, сочтя его излишне провоцирующим. Вместо этого он заставил всех бостонских торговцев порохом продать свои запасы короне. Он построил укрепление на перешейке Роксбери, соединяющем с материком полуостров, на котором расположен Бостон. На укреплениях были поставлены пушки. Генерал настоятельно просил Лондон, чтобы ему прислали дополнительно еще 20 тысяч человек. Если учесть, что вся армия Британии в мирное время насчитывала 12 пехотинцев, это требование дает некоторое представление о степени беспокойства Гейджа. Верховное командование прислало ему 400 солдат. Со своей стороны повстанцы создали комитет по связи. Его члены, которых называли «механиками», среди них было много искусных ремесленников, должны были отслеживать перемещение британских солдат, чтобы помешать дальнейшим конфискациям пороха. Среди 30 бостонских механиков был и серебряных дел мастер Поль Ревер, Никогда еще дух свободы не реял столь высоко, как нынче писал сорокалетний Ревер 4 сентября. Пусть солдаты трепещут. В октябре король Георг личным декретом запретил экспорт пороха в Америку и повелел, чтобы все имеющиеся в колониях запасы были переданы в распоряжение короны. Снова поднялась буря возмущения. В декабре пол Ревер... проскакал верхом сквозь бушующий буран 80 километров до Портсмута, штат Нью-Гэмпшир, чтобы предупредить. Приближаются британские солдаты. Они собираются конфисковать запасы пороха в форте Уильям-энд-Мэри. Однако прежде, чем основные силы британцев добрались до форта, его осадили 400 местных ополченцев. Перед лицом Превосходящих сил противника малочисленный британский гарнизон успел дать залп из трех пушек, ни в кого не попал и был разоружен. Прежде чем взломать погреб и унести порох, мятежники имели наглость спустить королевское знамя. Сотню бочонков взрывчатки увезли на подводах и лодках. Гейдж чувствовал, что события выходят из-под контроля. В Нью-Порте, Провиденсе, Нью-Лондоне повстанцы... Вывозили порох из арсеналов и переправляли его для надежности глубь страны. В феврале 1775 года Гейдж узнал, что в Сейлеме переделывают корабельные орудия в полевые пушки. Отряд, который он послал туда, чтобы расследовать дело, внезапно оказался лицом к лицу с милицией Сейлема и рыбаками мыса Марблхед. Солдаты отступили. «Дела принимают с каждым днем все более серьезный оборот», — записывал Хью Перси, верный адъютант Гейджа. Его Величество был крайне разгневан на тех, кто похитил его порох и осквернил его форт. Лондон потребовал немедленных действий против патриотов, этого грубого народа, не имеющего ни плана действий, ни согласия, ни руководства. Но британский главнокомандующий был по-прежнему убежден, что лучший способ разрядить обстановку — это завладеть порохом колонистов. Однако новая операция по аресту своенравного вещества просто обязана была увенчаться успехом. Еще одна неудача, подобная тем, что посетила Гейджа в Портсмуте или в Сейлеме, стала бы катастрофой.